Глава 26. Нора. Не стоит клеймить Бракин бандитским логовом. Здесь попросту иной взгляд на происходящее. Кто не знает о подпольных бойцовских притонах и картежных, о жестоких собачьих боях, знают все. Знают, но закрывают на это глаза. Обходят проблему молчанием, пока она не раздуется настолько, что ее нарекут городской изюминкой. Неизбежное беспутство. Пол Раймен. За последним холмом простерла длинные закатные тени бражная и промышленная обитель. Удобно гнездясь в венце холмов, пыхтел в небо вечным чадом городок Бракин. Слева по широкой долине с пригорка, куда мы взбирались, мирно катил воды Дельбург. Бракин располагался ближе всего к Болтону и был этаким его сопливым младшим братцем. Я поблагодарила возницу за место в обозе, доплатив за то, что не донимал разговорами. Он привычно немо тронул полу шляпы с лентой и скрылся. На ум опять пришел дядя Дункан. В конце концов, он живет в Бракене. Я отбросила эту мысль. Прежде всего, дело. «Не поспоришь, что с годами мы с ним отдалились?» Я боялась опять наткнуться на него где-нибудь в стельку пьяного. Потом о нем подумаю. Я быстрее зашагала по улице. Если Клерия преисполнена роскоши и помпы, то Бракин суров и прагматичен. За краску, за позолоту, за площадь нужно платить. Оттого улочки здесь тесные, дома жмутся вплотную и тянутся ввысь плотным бурьяном этажа натри. Вширь городу уже расти некуда. Ночью уныло свешенные головы фонарей льют на дорожный камень скудный свет. Тепла здесь не достает даже, кажется, скученным домам. Снаружи весь Бракин облачен в оттенке серого. Трупные, безликие, а внутри под соломенными крышами и на каркасах стен царствует грязно-бурый. Любви в обличье города почти не вложили. По тесной дороге в раскачку плелись редкие горожане. Я спросила у местных дорогу до зубной феи. Есть тут где-то такой кабак. Днем он еле сводит концы с концами за счет опустившихся пропойц, готовых хлебать мочу под видом эля. А сбоку от кабака была неприметного вида лестница в подвал. Гвалт оттуда было слышно даже с улицы. Я распахнула дверь и шагнула в вакханалию. В ноздри ударило зловоние толкотни и пота. Сквозь него только и прорезалось, что острая нотка пролитой крови. От этой помеси мутило. Так пахнут спаянные в союз мордобой и ставочный азарт. Я протиснулась сквозь хмельную от зрелища и напитков толпу. Все здесь гонятся за неуловимой пьянящей госпожой, за призрачной надеждой на выигрыш. Но ее поглаживание по щеке и одной победы этим одержимым всегда мало. Их тешит сама погоня. Они ею порабощены. Посередине арены возвышался гигантский плюдским мерком боец в плотном доспехе мышц и жира. Последний измолоченный великаном противник со стоном отползал по песку, густо обогренному его кровью. Рыжебородый гигант Взревел и напряг бицепсы, зажигая зрителей. Я невольно усмехнулась. Как бы любопытно они повели себя при виде Акара. Эрика я нашла позади купола ямы. Он с постным выражением сидел на скамье, будто не замечая общего ликования. Я подошла к нему. «Эрик — Эрик? Он нехотя повернулся и недоуменно повел бровями. У него в зубах дымился окорок сигары. «Надо же! Эрифелева псинка! Какими судьбами?» Казалось, он рад внезапной встрече, но я ни капли не сомневалась и язвит от удивления. «Я Нора!» «Да помню я, солнышко!» Эрик посмотрел теперь с неприкрытым холодом и досчитал монеты в машне. «Мне просто наплевать!» Он вытащил окурок и побрел делать ставку. Я шла следом книгу». «Какую книгу?» Его лицо покривило такой гримасой, будто я спросила, из чего сделано око верховного владыки. «Верни-ка селуду, которую забрал удалилы». Эрик все вспомнил и усмехнулся чему-то своему. «Опоздала, солнышко». «Да ты пьян», — заметила я. «Ба! Словили на горячем», — ерничал стражник. — Все на бугая! — подал он монеты распорядителю, и тот взвесил ставку в руке. — Точно? — переспросил тот. — Что значит опоздала? — влезла я. — По губам читай, псинка. — да -ла — отцедил Эрик, растягивая слоги и подаваясь ближе. Из гнилого рта одуряюще пахнуло табаком и дешевым пойлом, а ухмылка в тусклом свете арены — Выгнулась сильнее прежнего. «С невестой ворковать, катись на улицу!» Распорядитель протянул ему талон, на что Эрик хмельно кивнул. «Невесту ему только в свинарнике искать. Так я хотела ответить и перечислить, почему именно, но вдруг заметила косилуду под ворохом бумаг на столе у распорядителя. Я вышла из очереди и рывком развернула Эрика к себе. «Ты ее проиграл? Руки!» — скинулся он. Сигара выпала изо рта. — Как ты мог? Она не твоя! Стражник вздохнул. — А была у меня! Не тягать же ее всюду! Да и, видно, не такая она и ценная, раз про нее забыли. Я вспыхнула грозным свирепым пламенем. На арене за спиной расточали хвалу великому Мунасину и призывали смельчаков попробовать силы в бою. В это мгновение... Меня посетила гениальная мысль. План столь нежданный и ловкий, что я поневоле улыбнулась сулимому им исходу. Слишком уж романтично и благородно все складывалось. Я вернулась к распорядителю и влезла без очереди. Оперлась о стол. Распорядитель отпрянул. «Вписывай!» Не понял. «Меня вписывай! Я буду драться и ставлю на себя!» Мужчина захлопал глазами, осмысливая всю нелепость сцены. «Ставка!» Я положила отстегнутый меч и сверху добавила кошель с десятью серебряными кусочками. «Когда выиграю, вернешь вместе с той книгой». Распорядитель обернулся на кипу и, разглядев косилуду, кивнул. «Только книгу?» Он озадаченно выгнул бровь. «Только книгу». Удрученно вздохнув, будто я только время краду, он потер загривок, и, погодя, бросил на меня взгляд из-под лобья. «Победителю полагаются деньги. Сейчас ставки...» «Наплевать!» — срезала я и повернулась на пятках. Ко мне подошел Эрик и сквозь зубы прошипел. ну Ты что творишь?» Поворот событий явно спутал ему карты, так что даже хмель выгнала из головы. Я скривилась в зубастой улыбке. «Надо же!» — по имени назвал. «Восстанавливаю справедливость!» Это был сиюминутный порыв. Я даже не оценила рыжеволосого великана и своих шансов на победу. Жаждала исправить положение и больше не мыслила ни о чем. Едва распорядитель выкрикнул мое имя, толпа с горящими глазами ломанулась к столу распорядителя, чтобы бросить себя ниц к ногам госпожи Удачи. Круглую песчаную арену Освещал невнятной формы фонарь с волшебным огнем. Я босой вышла на песок, чувствуя песчинки между пальцев, и про себя сосчитала расстояние до противника в середине. Вышло пять больших шагов. Пространство, что удивительно, вполне хватало для маневров, хотя при виде великана Мунасина, как его прозвали, здесь казалось тесновато. «Может, напрасно я все это?» «Нет, поздно колебаться». Как учил дядя Дункан, загнали в угол, пробивайся. Зато как подогревала злородная мысль, что Эрик проиграется в пух и прах. Я с удовольствием рисовала воображение его мину. Громилый передо мной, был рыжий и с залысинами. Низ лица покрывала редкая и колючая бородка с пучками на щеках, сродни пришивой лесной опушке. В прошлом бою ему, видимо, выбили зуб, Запекшийся багрянец окрасил губы и тянулся в заросли на подбородке. Глаза Монасина источали звериный голод без тени насмешки, без глумливого посула бить нежно. Обезумевшие от жажды кровопролития ставочники вокруг заходились ревом и подначивали гиганта не церемониться со мной. В толпе я на миг уловила силуэт Эрика и сдержала улыбку. Он со скамьи вгрызался в меня взглядом, до белизны костяшек стискивая ставочный талон. Моя рука то и дело порывалась выхватить снятый меч. Как же драться с гигантом без оружия? Я одернула себя и выслушала краткие правила, а вдобавок мне всучили на подпись договор об ответственности, хотя какой орган власти его одобрил, осталось загадкой. Драться честно... Царапать глаза и бить в пах запрещено. Кусаться запрещено. За пределы арены не выходить. Бой завершается при сдаче, потере сознания или нарушении вышеозначенных правил одним из соперников. Ко мне подошел распорядитель. «Как тебя?» «Нора». «Да нет же!» Он стиснул зубы и вздохнул, будто я слабоумная. «Объявить тебя как?» «Только теперь я поняла». На ум пришло всего одно имя — Симург, — сухо произнесла я. На миг опешив он расплылся в улыбке, а глаза хищно блеснули. Он посмотрел на меня по-новому, вероятно, с мыслью, что мне все-таки есть, чем зацепить зрителя. Он повернулся к публике. В руке у него был кусок черного мрамора в форме яйца, разносивший голос поверх горячечного гомона. Здорово, азартный люд! Выродки! Чую, жаждете побоища! Но так встречайте! Свежее мясо! Новый деликатес! Живодеры ненасытные! Симург! Нетленная сумеречная птица! Толпа разразилась ликованием, больше в предвкушении того, как я паду без чувств. Я вышла в середину ямы, а Мунасин попятился. Он был на голову выше того акарского подростка Хромы на момент боя в лесу. И я ему тоже оказалась по грудь. Мы стояли на расстоянии, где ни рукой, ни ногой друг до друга не дотянуться. Не было тишины, паузы, выжидания. Лишь острая и нещадная жажда насилия. Миг растягивался, отчаянно силясь не перевалиться за край последней секунды. «К бою!» Я тут же в оборону. Бугай грузным шагом ринулся на меня, вынуждая отпрыгнуть. Он подался вперед, открыл лицо. Я сбилась с него спесь первым ударом и тут же отпрянула назад. Он невольно зажмурился и замер на месте. Я испытующе рыпнулась, он в ответ и затем выбросил в меня кулак. Поднырнув, я не упустила краткого шанса легнуть его в бедро. Мунасина подкосила. Он чуть не завалился на колено, но потом опять бросился на меня. Уложить такую тушу на лопатки будет непросто. Да, он истинный силач, но тактика — не самая его сильная сторона. Замолотили в меня его кулаки. От мощных размашистых ударов я увиливала, пригибалась, а те, что послабее, блокировала, парировала, отводила телом. Но надолго меня точно не хватит. Днем я уже изрядно пропотела с Эрифиэлем, и теперь запыхалась, против воли разила в полсилы. Глаза бегали по его телу, высматривая, какой мышцы дернет, куда отклониться, словом, откуда ждать удар. И тут разлившийся от сердца жар натолкнул на мысль. Долго ли он сам выдержит в подобном темпе? Это ведь не первый его бой за сегодня». Вселял надежду и бездумный напор, с которым Мунасин бросался в атаку. Не блефовал, не сочетал приемы, не маневрировал. Я петляла от стенки к стенке, порхая над песком, в точности, как учил дядя Дункан в детстве. — Да не ли, гадюка! — взревел он, промахнувшись двойкой. Мой кулак точно настиг его лицо. По корпусу можно и не пытаться бить, лучше по самому уязвимому. Я увильнула к середине ямы. Руки вскинуты, пятки подняты. Перескакиваю на носках, молниеносно отвечу на любой ход. Публика освистывала, задирала меня. «Отлипни от стены!» «Сколько можно?» В противном случае и кулаки загонят меня в могилу. Соперник вновь рьяно бросился в атаку. И я готовилась увернуться. Нужно взять его на удушающий. Мунасин повел правым плечом, но лишь для вида, и поразил левой. Удара я не помню, лишь как отлетаю прочь. В голове тотчас помутилось, в глазах почернело. Не давая опомниться, великан рванул меня за волосы вверх. Носки едва чиркали по песку, я в голос стонала. «Провести удумала!» В прежний его непоколебимый бас впрелась хитреца. Он сам меня провел и этим гордился. Подлинный артист, он рисовался добычей перед ликующими болельщиками. Руки широко раскинуты, в одной зажатая. я. Как больно было висеть! Гигант замахал свободной рукой, заводя толпу. Мунасен! Мунасен! Мунасен! Вскинул руку, вскинулось и всеобщее пламя, теше его тщеславие. Касая, улыбка, говорила красноречивее слов. Он со всего размаха впечатал кулак мне в лицо. Меня встряхнуло, из глаз посыпались искры. На губы неприятно хлынуло теплым. Как видно, в какой-то миг между проблесками сознания великан сломал мне нос. — Мунасен! Мунасин! Мунасин! — разгоряченно скандировала толпа. Слова ослеплялись в кашу. — Мунасин! Мунасин! — Еще удар, теперь под дых, от которого я сжалась в ком, и тут же вновь обмякла, мучительно хватая ртом воздух. Хоть бы внутри ничего не разорвалось. Дух выбило из груди, глотка издавала болезненный хрип, пока пальцы тщетно силились разжать мертвую хватку Мунасина. Второй удар в грудь, и столь же невозможный. И я всхлипнула, сознание угасало. «Мунасин! Мунасин! Мунасин!» Вокруг левого глаза больно пульсировало. «Мунасин!» Гигант разразился злорадным победоносным гоготом. И в этот миг я взревела по-демонски, с диким жаром пнула его мыском в гортань. Мунасин зашатался и разжал хват, припал на песок, держась за пораженное горло. У него перехватило дыхание. Я с трудом стояла на ватных ногах. Но отдыхать рано. Боль растекалась по телу, как чернила по странице. Подстегнув себя истошным воплем, я взгромоздилась на противника и размолотила лысеющую голову кулаками и локтями в кровь. Я не ощущала разлившегося по телу огня. Не замечала, как при каждом движении в груди простреливает из засломанного ребра. Не замечала даже, как больно дышать. Мунасин от безысходности лишь закрывал голову мясистыми руками. Пламень криков задохнулся до тлеющих углей, да и те стремительно затухали. Мои изступления, бешенство, злоба срезали на корню всеобщий кураж, и притон объяла оглушительной тишиной. Я заполнил ее хрустом великаньих пальцев. «По арене разлился вопль. Немой!» Мунасин вскочил на ноги, сбрасывая меня со спины. Я упала навзничь. Он замахнулся на меня изломанным кулаком, но я рванулась влево и вцепилась в руку, по-змеиному ее оплела. Мунасин со стоном забрыкался, но все никак не падал. Была не была. Разжав руку, я раз-другой легнула его в голову. Сначала попала в лицо, голова запрокинулась, затем в подставленное горло. Он же отплатил чудовищным ударом в бедро. Я оборвала резкий вскрик, превозмогая боль. Сквозь сжатые зубы просачивалась кровь. Внезапная тяжкая атака на миг его оглушила. Вновь сцепив захват, я уложила гиганта на песок. Мои руки сковались намертво. «Сдаешься — Сдаешься! — крикнула я. Вопрос увяз в крови. Мунасин лишь изрыгнул рык. «Сдаешься!» Я напрягла хватку. Натянулись жилы у него в руке. Зажатый большой палец вилял, силился вызволиться, но синеющая кисть слабела. Больше я не спрашивала. Крепче заломила болевой, окончательно и бесповоротно укращая руку. «Сдаюсь!» Провыл он громче, чем хрустнули бы кости. Я бревном повалилась на песок. Взятые взаимосилы тут же иссякли. Вместо них в тело влилась боль. Грудная клетка адски ныла. На бедре я тихо застонала, уже вспухал отек. Как домой-то добираться? Разбитый нос все сильнее горел огнем. Душок притона начисто перебила запахом крови. Я встала под молчание и оглядела публику. Ставочники все как один оцепенели. Незванную тишину взламывали только мои сиплые вздохи. Сплюнув кровь, я опять настороженно окинула всех взглядом и заковыляла прочь на чугунной ноге. «Драться умеешь!» Его-то слов я совсем не ждала услышать. Тем более таких. Мунасин распластался на песке и упер глаза в потолочный фонарь. «Спасибо. Прибавить и ты...» как будто значило принизить его могучесть. Я захромала к выходу с арены и затем сквозь толпу, стараясь особо не заглядывать в лица. «Награду!» выставила я руку, подойдя к столу распорядителя. Тот очнулся от забытья, засуетился. Через секунду мне предстала громаднейшая на моей памяти гора монет. Я с трудом держала каменное выражение, не позволяя челюсти отпасть. «И книгу», — напомнила я. Мужчина судорожно крутанулся, его прежнего делового опломба как не бывало. Он ловко подал мне косилуду. Я кивнула и, набросив перевесь с мечом, направилась на выход. Злобные взгляды так давлели, что под их весом колени едва не подламывались. Но я держала голову высоко поднятой. «Не имею права дать слабину». Выигрыш был нелегким, а мысль, что с ним еще как-то надо убраться отсюда живой и подавно. Вдруг меня цепко ухватили за руку. Я повернулась и увидела лицо Эрика. «Не надо!» — процедил он сквозь зубы. В глазах плескалась ярость напополам с мольбой. «Раньше бы думал, когда книгу Долил и ставил». Я одернула руку и продолжила путь. В тишине мои шаги оглушали, гулко разносясь по всему бойцовскому притону. Мысли разбегались. Как пережить ночь? Сбежать ли из города? Остаться ли? Да что там, все одно. Какими зловещими, змеиными глазами в меня вгрызались. и мне было счета. В них горело нестерпимое желание обобрать меня под покровом ночи в безлюдной тесной подворотне. Несчастный сброд. В жизни не наберутся смелости честно бросить мне перчатку, зато едва живую, вымотанную, с радостью подкараулит шайкой. Вот поэтому я гордо приосанилась, хотя и ковыляла, подволакивая ногу. Монеты в мешке за плечом дразнящие дзинькали. Я дошла до двери, тонкой и ничтожной, ведущей к встрече с моим роком. Вдруг путь мне преградили. Мунасин. Он дышал изможденно. Сжимал взятую на болевой руку, которая еще неделю будет болеть. Я посмотрела в его бесстрастные глаза, дыша скрипуче. И все поняла. Наивная. Неужели правда думала, что отпустят? «Идем», — проронил он. Я растерялась. «Провожу до дома» и обдал всех столпившихся коротким воинственным взглядом. Силач пропустил меня в открытую дверь. Я секунду гадала, не ударит ли он со спины, и как тогда быть. Но уж лучше подставить спину ему одному, чем прорви обнищавших ставочников. Я вышла в ночь. Да чего она безмятежная? Никогда еще эта тишь так не радовала.